Пройдя еще несколько десятков метров, мы поворачиваем направо и натыкаемся на мощную бронированную дверь. Тихо открываем ее и заходим в большое светлое помещение. За столом сидит седобласый человек, с умиротворенным видом, читающий донесение, которое только что ему доставили. Что, Ахмед, операция прошла успешно? Да. — отвечает помощник человека в кресле. — Сколько погибло человек? — поинтересовался он. — Больше пяти тысяч, — сразу ответил помощник. — Хорошо. Человек в кресле потер свою длинную бороду. Он был сейчас похож на старика Хатабыча. Сейчас потрет свою бороду, что-то пошепчет про себя, выдернет из нее волосок, разорвет его и свершится... Что-то невероятное. Как мы с тобой почти правы, Действительно, этот человек потирает бороду, Что-то шепчет сам себе, Потом дает какие-то указания, его мысли понеслись их выполнять. Через некоторое время В том или ином уголке мира происходит взрыв, Яркая вспышка, огромное пламя огня, Страшный грохот, Крики и стоны, кровь и слезы. Только что мы с тобой стали свидетелями, как задумываются кровожадные теракты. Перенесемся в Кабул, столицу Афганистана. Мы идем по улице. Что-то здесь не так. Такое ощущение, что мы попали в другое временное измерение. Неужели мы прошли через портал времени и очутились на несколько столетий в прошлом? На улицах очень мало людей, все дома серые, обшарпанные, нет никакой рекламы. И это в столице государства. Практически нет машин, только старые грузовики и джипы. На них разъезжают бородатые мужчины в традиционных афганских одеждах которые носили местные жители много веков назад. На магазинах разбиты окна, на витринах нет ничего. Множество торговых ловчонок заполонили весь центр города. Порваны провода от троллейбусов, кругом много грязи, мусора, коммунальные службы не работают. Женщин на улице практически нет. Раздается азан, призыв на молитву. И все спешат в ближайшую мечеть. Нам тоже надо с тобой поспешить. Новая власть наказывает всех, кто не чтит великого пророка. Подходим к мечети. Здесь все очень чисто. Мечеть покрашена и поражает своей красотой. Снимаем обувь, проходим в собор, садимся на колени и слушаем. Мулла начинает молитву. Он объяснят нам, мы должны доверять свою жизнь Аллаху и направляться по тому пути, по которому он нас призывает. Мула передает пожелания Всевышнего. В своей молитве мы просим извинить нас за допущенные прегрешения, вымали вам прощение за все свои человеческие слабости и просим дать нам шанс стать лучше, честнее и справедливее. «Ведь именно этому учит людей ислам!» «Выйдем из мечети, осмотримся вокруг!» «Мы сюда еще вернемся через некоторое время!»